На юге настоящий плуг, рало, использовался со скифских времен. Саху тянула лошадь или несколько лошадей, а рало — лошади или валы. Из зерновых на юге, как основные культуры, выращивали полбу, пшеницу, гречиху. На севере — рожь, овес и ячмень. При трехпольной системе Возделывали только следующие культуры — волокнистые, пригодные для ткачества, лен и коноплю, бобовые, горох и чечевицу, и репу на отдельных полях. Совсем немного известно о садоводстве в Киевской Руси. Арестов, цитируемая работа, страница 64 68 Вероятно, яблоневые и вишневые сады существовали на Украине с персидских времен. Видимо, в местном ассортименте фруктов не было большого разнообразия, так как фрукты импортировали из Византии. В потеряке Киево-Печерского монастыря говорится, что монахи выращивали некоторые виды фруктовых деревьев. Товарные огороды существовали вокруг Киева и других городов, обычно в низких влажных местах, затопляемых весенними паводками, болонье. Выращивали капусту, горох, репу, лук, чеснок и тыкву. Монахи тоже имели огороды на монастырских землях, и огородники упоминаются среди людей, живших и работавших в частных поместьях. Разведение лошадей и крупного рогатого скота практиковалось в Южной Руси в течение веков и представляло собой важную отрасль русской национальной экономики в киевский период. Там же страницы 40-48, Кулишер, Цитируемая работа, страницы 88-89. Князья уделяли особое внимание разведению лошадей, частично в связи с военными нуждами, и огромные табуны лошадей содержались в княжеских имениях. В качестве примера можно привести эпизод столкновения между князьями Давыдовичами и Ольговичами в 1100. 45-м году. Согласно Ипатьевской летописи, Давыдовичи, совершив набег на неогороженное пастбище Ольговичей в Рахне, угнали 3000 кобыл и тысячу жеребцов. Русская правда содержит большое количество статей, касающихся продажи или кражи скота. В так называемом Карамзинском списке пространной редакции «Правды», есть интересные расчеты общего увеличения поголовья скота, которого может ожидать хороший скотовод. «Правда русская», греков, первая редакция, страница 352-354. «Лошади и скот разного рода, включая верблюдов», также импортировались от тюркских кочевников, печенегов и позднее половцев. Венгерские иноходцы упоминаются в слове о полку Игореве. Поскольку охота играла в Киевской Руси значительную роль, и князь чаще всего был страстным охотником, следует упомянуть, что разведение охотничьих собак тоже уделяли большое внимание в княжеских имениях. Птицеводство также было важной отраслью сельского хозяйства. Птиц удержали как для личного потребления, так и для торговли. Хотя на Руси киевского периода существовали хозяйства разных размеров, основной объем сельскохозяйственной продукции, несомненно, производился в крупных поместьях. Они были трех видов, принадлежащие князьям, боярам и представителям других классов, церкви. Свидетельства об управлении и внутренней организации больших земельных владений в киевский период немногочисленны.